Глава 37. В это же время на одной из окраинных планет Торгового Союза. Глава некогда многочисленного теневого клана Исикава Гоэмон неспешно продвигался по извилистой горной тропе. Опытный взгляд старого мастера подмечал едва заметные следы. Вот отпечатки копыт Лани, а здесь еще утром прошел небольшой караван контрабандистов. Жаль, эти безмозглые идиоты ничего не знают о сюрпризе в конце тропы. Хе-хе, видимо, совсем отчаялись, или, что куда более вероятно, караван сбился с пути. А вот эти отметины оставил осторожный снежный барс. Почти два десятка лет мастер с горсткой своих людей скрывался на этом богом забытой планете. Под его началом остатки некогда разрозненного теневого клана смогли укрепиться в этой туманной долине. Мастер стал уважаемым торговцем, а его клан стал одним из самых влиятельных. Сейчас вряд ли бы кто узнал в этом усталом старике в потрепанной одежде одного из самых разыскиваемых преступников империи. Улыбка тронула губы мастера. Он — личный враг императора. Этот глупец не раз пытался его разыскать, вот только все его попытки заканчивались ничем. Исика миновал очередной подъем и присел на огромный камень. Мастер устало облокотился на свой посох. Жаль, что тогда, в последней схватке во дворце, он не сумел разделаться с проклятым отцом убийцей а ведь он почти его достал. Если бы не приказ его господина, он бы непременно попытался завершить начатое. Но нельзя. Он дал клятву. Тяжелый посох из железного дерева со свистом рассек воздух и отбил парочку метательных звездочек. Неплохо, неплохо. Но в следующий раз удели больше внимания маскировке. Ученик в черном кимоно материализовался словно из воздуха. Молча поклонившись мастеру, он шагнул чуть в сторону и растворился в тени массивной скалы. А недурно он натаскал эту молодую поросль. Его господин был бы доволен. Жаль, что за все годы он ни разу не подал о себе ни единой весточки. Впрочем, Исикава и сам бы поступил подобным образом. Одно он знал точно. Имперский род все еще жив, Иначе и быть не могло. Его ученик, верный заветам своего учителя, просто отступил и копит силы, чтобы нанести выверенный удар в самое сердце империи. И Исикава был готов выступить по первому приказу своего господина. Мастер огладил свою бороду и расплылся в довольной улыбке. Не так давно его людям удалось зафиксировать подозрительную активность. Впервые за полтора десятка лет мастер был уверен, что накопленное богатство и военная инфраструктура его возрожденного клана создавались не напрасно. Имперская СБ пришла бы в ярость, узнав, насколько глубоко теневой клан проник в ее секреты. Только один лишь мастер знал, сколько спящих агентов за эти годы было внедрено в имперские структуры, сколько жадных чиновников подкуплено, сколько не в меру любопытных отправилось на тот свет. Теневой клан умел хранить секреты. Не так давно один из глубоко законспирированных агентов сообщил старому мастеру о том, что имперцы разыскивают некоего «мальчишку». Выяснить настоящую подоплеку происходящего теневикам не составило особого труда. Куда сложнее пришлось им после того, как имперцы подрядили на поиски бастарда отверженных. Господин был бы доволен. Ни одна живая душа так и не узнала о том, как ловко мастер заманил наемных убийц в ловушку. Жаль, что спокойным временам наступает конец. Рано или поздно мастер умрет, И до этого момента нужно найти подходящего преемника. Кого же выбрать? Большинство из старших учеников слишком одержимы жаждой мести проклятым имперцем. Нужно будет найти того, кто способен оставаться хладнокровным. Одна из теней за спиной старого мастера пришла в движение, но и сикаво и бровью не повел. Кирикагура, ты принес какие-то новости? Да, мастер. Воин в черном кимоно коротко поклонился. Он поставил перед мастером небольшой носитель информации и включил проекцию. Один из наших людей сообщил, что бастарт императора нашел еще один реликт на новой Тартуге. Реликт? Ты не ошибся? Клянусь честью. Наш разведзонд сделал несколько снимков. Спустя несколько часов он прислал еще пару фотографий. Не Томи. «Докладывай по существу. Это корабль. Его внешние сигнатуры претерпели серьезные изменения. Но, вне всякого сомнения, на фото — Ронин. Корабль господина? Любопытно. Да, он вышел на высокие орбиты планеты и начал подготовку к гиперпрыжку. Безэмоциональная маска старого мастера дала трещину. Удалось просчитать его маршрут». К сожалению, нет. Есть лишь предположение, что Бастарт направится в нашу сторону. «Считаешь, что он знает о нашем существовании?» Старший ученик пожал плечами. «Наша последняя провокация на границе с Империей наделала много шума. Золотые роды понесли существенные убытки. По данным нашей агентуры, имперцы спешно формируют очередной легион. Парень наверняка хочет вступить в легион, и выправить новые документы. Хочет спрятаться на виду? Хм, это умно. Всё идёт так, как вы и предсказывали. Это хорошие новости. Проследи, чтобы канцелярия щедро оплатила труд провокаторов. Что-то ещё? Да, мастер. Я бы хотел отправиться и присмотреться к этому бастарду. Раз он сумел пробудить реликт, то наверняка обзавёлся бронёй. — Хочешь опекать его? — Да, мастер. — Здравая мысль. Но ведь ты помнишь, чему я вас учил? Он должен пройти свой путь в одиночку. — Но наш долг... — Смеешь перечить мастеру? Старик нахмурился. Ученик склонил голову, ожидая решения мастера. — Впрочем, я не возражаю, чтобы ты и твоя боевая звезда поступили в Легион. «Наблюдайте, но вмешивайтесь лишь в крайнем случае. Раз корабль признал этого мальчишку, возможно, он не так уж и безнадежен. Будут еще какие-нибудь распоряжения?» «Подготовьте мой корабль. Я хочу лично взглянуть на этого бастарда».